Глава двадцать четвертая. Вернувшись в лагерь, первым делом я рассказал о результатах испытания профессору и тут же получил отповедь. «Почему ты не проверил воздействие на нежить? Я что ли тебя должен учить, как это сделать? А вдруг ты попадешь в ситуацию, когда тебе придется пройти в опасной близости с этими тварями? Что ты будешь делать? Убегать? Так с другой стороны тоже может появиться еще один костяк». «Коридоры в замках узкие, можно и не разминуться с опасностью», – распалялся он. «Я еще понимаю, на магах не стал проверять, но на этих болванчиках можно было бы...» «Проф, успокойся, все нормально. Просто испытай позже на открытой местности. Делать это в замке – не лучшая идея». «И что? По пути к замку тебе никто не встретился, чтобы проверить?» Начал затихать он. «Ну, не повезло». Ты двигался, избегая общественных дорог, пожал я плечами. Ещё предостаётся шанс. Тем более я отправляюсь в другой замок. Другой? подозрительно прищурился старик. Да, к императору. Ты что, с ума сошёл? А ты видишь иной вариант развития событий. Ведь ты для этого и делал артефакт, чтобы я смог незамеченным пробраться в чужой замок и убить его обладателя. Или я не прав? Ну, так-то прав. «Но император...» — замялся он. «Не слишком ли большая цель? Может, стоит пока придерживаться старого плана?» «И продолжать доверять некромантам?» — скептически поднял бровь я. «Ну, я сам не в восторге, но так безопаснее, чем одному забраться в самую охраняемую цитадель континента». «Но такой шанс закончить все раз и навсегда упускать нельзя». Если есть хоть малейший шанс, то им стоит воспользоваться. Ну, ты прав, конечно. Но что будем делать, если ты умрёшь или попадёшь в плен? Продолжить осуществлять старый план? Пока отменять его я не собираюсь. Я сам не особо люблю зря рисковать. Но тут это необходимо сделать. Ладно, я тебя понял. И вправду упускать такой шанс не хочется. Сдался, проф. «Но будь осторожен. Древний не зря так зовется. Он очень старый и опытный маг. И уж против убийцы, решивших забраться в его замок, должен держать хорошую защиту. Что ты мне говоришь, что за столько лет его не раз и не два пытались убить?» «Я все понимаю и постараюсь быть максимально осторожным». «Может, мне пойти с тобой?» С надеждой взглянул он на меня. «Это бессмысленно?» Если меня поймают, то ты ничем не сможешь помочь, лишь только подставишь себя. Покачал я головой. "Да и всегда нужен запасной план, и им будешь ты. От для его исполнения лучше держаться подальше от замка императора". "Я тебя понял. Но только попробуй умереть. И я найду способ тебя воскресить, а потом убить вновь". "Как скажешь", ухмыльнулся я и нырнул в тень. Говорить с кем-либо другим, а тем более с Лилией, я не стал. Не стоит заставлять их волноваться. Если всё выгорит, то просто сообщу сразу хорошую новость. Если же нет, не стоит об этом думать. Но ну, а пока двигался к цитадели главного некроманта, у меня было время, чтобы тщательно обдумать свой план. Не стоит думать, что я решился на подобное в одно мгновение. Нет, подобный вариант развития событий Я предполагал давно, и несколько планов на этот случай у меня было готово. Сейчас стоит лишь продумать это еще несколько раз, выбрать оптимальный вариант и подкорректировать его. Воздействие ауры на нежить я проверил во время своего пути, и, к счастью, они ее никак не замечают. Время пролетело незаметно, и вот я уже стою на опушке леса, наблюдая вдали за поистине величественным замком, чьи шпили... устремляются в небо. Даже на первый взгляд он выглядит грозным и неприступным, но на самом деле это не так. Ни одна крепость не сможет сдержать меня. Надо лишь найти подходящую точку для проникновения. И я её нашёл. Было тут одно место, где в патрулях был небольшой разрыв. При хорошей доле удачи тут можно было проскочить даже обычному человеку. Вот только поняв это, я сразу откинул этот вариант. Ну не верю я, что в замке древнего леча может быть такая дыра в обороне. Скорее это ловушка для самых нетерпеливых. Так что проникновение решил начать с вполне обычного участка стены. У меня будет всего пара секунд, на которые откроется проход между стражами, чтобы я смог проскользнуть. Пришлось долго наблюдать за ними, чтобы рассчитать этот момент, но оно того стоило. Считая последние секунды, время пошло. Я резко устремляюсь вперед и поднимаюсь по стене. Раз, и лишь тень мелькает на вершине стены. Два, и я незамеченным пролетаю между немертвой стражей. Проникновение прошло успешно, но расслабляться рано. Впереди еще двор, в котором тоже немало нежити, а еще больше магических ловушек. Такое ощущение, что их тут высадили словно цветы. В магическом зрении это смотрится даже красиво. Но столь же смертоносно. Во всем дворе есть лишь одно место, не засеянное этими цветами. Это главная дорога от ворот к входу в замок. Вот только внутренняя интуиция буквально вопит, когда я смотрю на это место. Нет, пожалуй, найду другой путь. Мне остается лишь определить те ловушки, что я смогу обогнуть, не потревожив своей тенью. Благо, такие тут имеются. Ну а вход? Им побудет маленькое вентиляционное окошко, Правда, даже тот оказалась ловушка. Но, к счастью, мне удалось её не потревожить. Всё же не многие из них способны взаимодействовать и с параллельными планами мира. Я бы даже сказал, таких единицы. Это не только очень сложно, но и чрезвычайно маназатратно. Это оказался склад. Судя по всему, с провизией. И это меня сразу насторожило. Зачем ему еда? Насколько я слышал, в этом замке Живых костей не бывает. Да и животных он вряд ли держит. Во-первых, на взгляд, это была простейшая долгопортящаяся еда, никаких изысков, в основном только различные крупы. Но стоило мне двинуться дальше, и пройти ещё пару помещений, как я понял, зачем, казалось, нужна эта еда. Перед моим взором раскинулись десятки камер, а в них сотни людей. Они ютились словно селёдки в банках, и сомневаюсь, что пребывали люди в этих покоях Добровольно. Вероятнее всего, они собраны тут для жертвоприношений, а еда нужна как раз для того, чтобы жертвы не умерли раньше времени. Вот только остаётся единственное, что меня смущало. Зачем вообще некромантам приносить кого-то в жертву, тем более таким образом? Ладно ещё для поднятия какой-то особенной нежити, но вот такую серую массу? У них в подчинении множество людей, куда проще дождаться их естественной гибели. Забрав тела с кладбища? Или, может, они используют убийства для получения сил? О чём-то подобном я слышал. Но там такие крохи должны быть, что оно того не стоит. Или же они смогли доработать ритуал, а, возможно, сделали ставку на массовость? В любом случае об этом лучше подумать позже. А сейчас пора найти императора. Благо хоть тут соблюдался общий стиль подобных замков. Так что даже без карты можно было приблизительно понять, где искать тронный зал, куда я и направился. Пришлось немного поплутать, но это больше из-за нежелания сталкиваться с обильно стоящими почти у каждой стены костеками. И вот моя цель прямо передо мной. На страже стоит пара воинов нежити весьма опасного вида, а дверь закрыта. И это плохо. Не хотелось бы раскрывать себя убийством стража. Император это точно почувствует. Ждать или не ждать? Вот в чем вопрос. Но все же я решил немного подождать и правильно сделал. Вскоре из зала вышел костяк, по всей видимости, занимающийся уборкой, если судить по его снаряжению. Все же даже лечи предпочитают держать все в чистоте. Вот только проникать внутрь я не стал. Мне хватило взгляда через открытую дверь, чтобы понять, что внутри никого нет. Это логично. Вряд ли император целыми днями сидит на своём троне. Но проверить нужно было. Значит, пора искать его покои или лабораторию. И что-то мне подсказывает, что они должны быть или рядом с тронным залом, или на самом верхнем этаже замка. Исследовав всё поблизости, ничего похожего найти не удалось. Нужно подниматься наверх, избегая все препятствия на пути. И в этом я оказался прав. Некромант здесь. По-другому я не могу объяснить наличие возле одной из дверей сразу четырёх элитных стражей и плотную волну магии, выходящую из этого помещения. Ну или же это может быть хранилище артефактов, что тоже неплохо. Благо хоть дверь это была в данный момент не разочаровна. Было видно следы защитных плетений и Но в данный момент не активных. Значит, вероятность того, что моя цель внутри, увеличивается. Вот только в этот раз про рассчитывать на уборщика не стоит. Его в помещение с императором точно не пустят. А значит, нужно искать другой вариант проникновения. Увы, но из соседних помещений не вело никаких ходов в это. Разве что скрытые, но увы времени на поиски подобных у меня нет. Остается лишь два варианта. Первый – это убить стражу и вломиться внутрь. Но что-то данный план мне не особо нравится. Второй – попробовать прошмыгнуть в тенях. Но тут я могу попасться. Проверял-то я воздействие ауры на обычной нежити. Я не удивлюсь, если с этой элитной все может быть куда сложнее. Да и банальное мелькание тени они вполне могут заметить и поднять тревогу. Поэтому организую небольшой манёвр отвлечения, банально создав шум неподалёку с помощью нехитрого механического приспособления. Нежить непроизвольно поворачивается, чтобы оценить степень угрозы, но ну а я устремляюсь в комнату, и у меня получается. Внутри же обнаруживается нечто напоминающее лабораторию. По крайней мере, просто огромное количество артефактов и предметов, содержащих магию, говорит об этом. не говоря уже о множестве трупов. И возле одного из столов стоит лич. И судя по огромному запасу магии, что буквально подавляет меня, это именно тот, кто и нужен. Благо в данный момент он стоит спиной ко мне. Проверяю путь на ловушке и, убедившись в их отсутствии, устремляюсь вперед. Заношу кинжалы, чтобы одним движением срубить его голову и... резко замираю на месте... Вот только это был отнюдь не моё желание. Я просто повис в воздухе, словно муха, попавшая в паутину. Так, так, так. И кто же это тут у нас оборачивается ко мне лич? Неужели очередной убийца? Давненько вас не было у меня в гостях. А ещё дольше никто не мог добраться до моей лаборатории. Интересно, но скучно. Все вы попадаетесь на эту банальную ловушку. Неужели так глупы, что думаете, будто я буду заниматься работой, не контролируя вход в комнату и тем более не заперев эту самую дверь? Я разочарован. Хотя, дай-ка взглянуть на тебя поближе. Неужели ко мне пожаловал Теневик? А вот это действительно неожиданно. Уже не помню, сколько лет я не видел тебе подобных. Да ещё и смог как-то нейтрализовать блокиратор пространственного перемещения. Удивительно. Но чего же ты молчишь? А, точно. Ты же не можешь. В то же мгновение он щёлкнул пальцами, и я смог пошевелить головой. Доброго дня. Я тут, знаете ли, к вам в гости пришёл, а вы сразу обездвиживать «Некрасиво», — тут же попытался отбрехаться я. «В гости? Занесенными у моей шеи кинжалами? Да ты, я смотрю, шутник!» «У каждого свои недостатки», — попытался пожать плечами, но не смог. «Просто хотел проверить, настолько ли вы хороши, как о вас говорят. Я предпочитаю работать только на лучших». «Хм, говоришь, хочешь на меня работать? Разве что шутом!» Ты для подобного идеально подходишь. Давно меня никто так не веселил. Рас смеялся лич. Вот это было правда смешно. Чтобы тиневик работал на некроманта? Да хел удар, хватит. Это было бы прекрасно. Но боюсь, что я тебе просто не верю. Интересно, кто же тебя послал? Говорю же я сам по себе. Услышал, что вы тут самый богатый Вот и решил подработать немного. Деньги, знаете ли, никогда лишними не бывают. Эх, молодёжь вечно пытается обмануть нас стариков. А ведь так сладко поёшь. От слуги те невека я бы не отказался. Но вы, я и так знаю, кто ты, вздохнул он. Мак, которого наняли лотом, чтобы освободить её. Я чувствую на тебе след её магии. «Значит, это ты освободил ее и убил Стертона?» «Ладно, признаю, это сделал я. Наемник делает то, за что ему платят. Вот только выход с континента оказался заблокирован. Вот я и решил, что лучше обратиться к вам напрямую. Мне как-то не хочется умирать. А тут еще и вы, может, даже заплатите больше, чем прошлый наниматель». «Ну, если ты этого действительно хочешь, то для начала скажи мне, где Латум». Когда я тебе поверю? Не знаю. Она сбежала, как только поняла, что нам не выбраться с континента. Да и знаете ли, мы с ней не особо поладили, так сказать, не сошлись характерами. Свет и тень не очень любят друг друга. Не стоит лгать мне, мальчик. Я таких, как ты, видел много раз. Всё храбритесь, старайтесь мне соврать, но в итоге всё равно рассказывайте. Даже скучно немного. Может, ты сможешь меня немного порадовать и продержишься чуть дольше? Ну так если вы такой сильный и опытный, то может, ты решим наш вопрос честным поединком? Сразимся. А кто победит, тот расскажет оппоненту всё, о чём тот попросит. Закинул я удочку. Честным поединком? Теневик предлагает мне подобное? Захохотал лич. Ах, не могу. Тебя действительно надо сделать шутом. Просто невероятный талант. Боитесь проиграть? Мальчик, не стоит пытаться взять меня на слабо. Ты и так в моей власти. Не вижу смысла в этой глупости. Будто на глупого ребёнка взглянул он на меня. Что это, кстати, была за ловушка? Я даже не смог её обнаружить. Весьма профессионально сделано. Уважительно покачал я головой. «Ах, это! На самом деле ничего сложного. Просто плетение было скрыто внутри другого, вполне безопасного, на которое ты и не обратил внимания». «Щитро!» «А ты все пытаешься сменить тему. Но на самом деле мне даже твои слова и не нужны. Надо только кое-что найти». Ильич отошел в сторону, ища что-то в ящиках поблизости. «Я же попытался вырваться!» Но ничего не получалось. Ни единая клеточка моего тела, кроме головы, не хотела двигаться. А, вот оно. Достал император какую-то коробочку. Что это? насторожился я. Где о том? Не знаю, тут же соврал я. Благодарю. Этого достаточно. Он хмыкнул и лиц. Мелоя вещница, всего лишь подарок ученика. Чистая безделушка, дорогая, да еще и одноразовая. Но она способна единожды поймать мысль образ человека. Ты даже сам не понял, но после моего вопроса представил место, необходимое мне». «Что? Нет!» «Да, да. Так что погоди немного, и мы прогуляемся в гости к этой девушке. У меня слишком много еще осталось с ней нерешенных дел». Спасибо за помощь. Нет. Напряг я всю свою силу и магию, пытаясь вновь вырваться, но ловушка никак не хотела поддаваться. Даже не пытайся. Она запитана от источника замка. Тебе её не сломать. А теперь пора идти. С последними словами он будто схватил невидимый поводок и потащил меня за собой, а следом двинулась его стража. Пришлось спуститься на порой этажей вниз, пока мы не оказались в комнате, полностью исписанной рунами по периметру, в центре которой располагался массивный рунный круг. Несколько манипуляций лича, и в центре этого круга будто пространство потрескалось, образуя прореху. Портал! Ахнул я от неожиданности. Верно, так будет намного быстрее. И в следующее мгновение Четверо элитных скелетов проходят сквозь прореху. Далее движется сон, а меня тянет след. Я соприкасаюсь с порталом, и будто мир вокруг меня завертелся со страшной скоростью. Когда всё закончилось, взяв себя в руки, я оглянулся вокруг, и перед моими глазами предстал наш лагерь. Это конец, мелькает мысль в моей голове.